Глава двенадцатая «А мы можем его посмотреть?» — поинтересовался я у Дарьи и разглядывая в ее смартфоне фотографии величественного особняка, стоящего на фоне кремлевской стены. «Словно манит», — девушка посмотрела на меня со странной смесью надежды и не собственной в собственную удачу. «Вы действительно купите что-то?» — удивилась она, откидываясь на спинку стула. «И мне не придется искать новую работу?» Если мне понравится, дорогая моя, обязательно куплю, ответил я одновременно с этим, заказывая счет. Мне нравилось, как эта девушка реагирует на мои поползновения успокоить ее. Она действительно расслабилась и раскрепостилась, как я и хотел. В отличие от той же Эльвиры Абаленской, она не вызывала желания отгородиться и сбежать. Скорее наоборот, в ней была та незримая женская магия, которая с каждой минутой притягивала все больше. И хотелось находиться рядом с этим человеком как можно дольше. Окончание нынешнего дня по праву можно было смело признать самым душевным на земле. Мы расплатились в ресторане и вышли в теплый майский вечер провинциального российского города. Идти оказалось совсем недалеко, что тоже было очевидным плюсом. Еда в ресторане мне понравилась, так что жить в особняке и питаться в гурмане было отличным планом. Живую здание выглядело еще лучше, чем на фотографиях, особенно в лучах заходящего солнца. Было в нем что-то основательное и непоколебимое, как и в кремлевской стене, что расположилось сотни метров за ним. «Здорово», — проговорил я, глядев дом со всех сторон, примиряясь, что я уже в нем живу. «Очень интересная архитектура». «По преданию», — сказала Дарья, которая в этот момент разглядывала верхний этаж, — «это одно из древнейших зданий в городе. Его архитектурой занимались те же люди, что и отстраивали центр Москвы. Тут же хотели сделать выездной дворец для принца, но что-то пошло не так. Однако здание стоит, сделано действительно добротно и красиво. Знаешь, если бы не ты, я бы и не знала, какое оно на самом деле». Я ничего не ответил, немного даже завис. Потому что явно почувствовал, что внутри находится нечто притягивающее меня, не знаю. Но совершенно определенно в недрах здания скрывалось что-то невероятно интересное. Три полноценных этажа, продолжала тем временем Дарья, плюс подвальный этаж, способный выполнять различные функции. Все необходимые коммуникации подведены и функционируют. Свежий ремонт. «То есть тоже заезжай живи?» — уточнял я, припоминая, что про этот дом она мне такого не говорила, в отличие от предыдущих. «К сожалению, нет», — улыбнулась она и перевела взгляд на меня. «Сразу сделать это своим родовым домом не выйдет, так как ремонт там очень специфический, полностью соответствующий тому роду деятельности, для которого он и использовался. Короче, внутри это самый натуральный бордель». «Хочу посмотреть!» — внезапно загорелся я. «Мы можем сейчас зайти внутрь?» «Нет», — покачала головой Дарья, и тугая русая коса последовала за ее движениями. «Мне нужно взять ключи, а сделать это я могу только завтра. Так что, прости, но до завтра никак не получится». «Эх, жаль», — ответил я, чувствуя, как что-то живое и сильное трепещет в недрах строения. «Ну что ж, значит, ночевать придется где-то в другом месте. Не подскажешь приличный отель, где можно остановиться?» «Ты же вроде местный». Прищурилась она и наставила на меня указательный палец, словно пыталась застрелить из него. И не знаешь отели? Местный, согласился я, кивнув головой и развернувшись спиной к зданию. «Но «Ну, полгода меня тут не было, многое могло измениться. Да и до этого я больше дома сидел. Местные, знаешь ли, обычно мало знают о гостиницах в своем городе. Не зачем? Вот тут я с тобой полностью согласна, ответила Дарья и нахмурилась, глядя в свой телефон. «Только давай сейчас что-нибудь найдем, да я побегу домой. А то время уже позднее, а мне вставать рано. Да и хозяйка квартирная, та еще кобра». «Если ты не против, я тебя провожу», — предложил я и увидел, как она стремительно окинула меня взглядом, словно решая, можно ли мне такое доверить. «Вечереет», — я развел руками. «В такое время столь красивым девушкам ходить опасно. Украдут». «Не украдут», — она ответила мне широкой улыбкой. «Ну, не знаю». — проговорил я, подставляя ей руку для того, чтобы она могла опереться. — Я бы украл. Тимур Туманов явился в ресторан «Русский» по приглашению от князя Серпухова. Тот сообщил, что это конфиденциальные переговоры, и о них лучше никому не сообщать. Ни папе, ни маме, ни другим родственникам. Особенно другим родственникам было подчеркнуто в письме. В назначенное время Тимур Николаевич явился в ресторан и занял указанную кабинку. Именно эта особенность ресторана «Русский» не сильно нравилась местным жителям. Больше половины ресторана было поделено на небольшие кабинки. В них, несмотря на это, было очень удобно проводить всяческие переговоры, которые хорошо было бы скрыть от лишних ушей. Может показаться странным, но действительно, на каждую такую кабинку в случае необходимости можно было накинуть пелену отрицания, чтобы никто вне кабинки не узнал, о чем идет речь внутри. Сотрудники ресторана это гарантировали. Вот только если кто-то смог бы поднять документацию русского, узнал бы, что числится это заведение высокой кухни на балансе структур, близких к тайной канцелярии. Через несколько минут после того, как Тимур Туманов занял место и заказал себе чай, на другой у него попросту не было средств, в кабинку вошел сам князь Серпухов и тут же подвесил пелену отрицания. Итак, их разговор останется в тайне. Но, судя по всему, будет касаться очень личных вещей. «Рад приветствовать княжича Туманова», — поздоровался князь Серпухов и протянул руку Тимуру. «Как говорится, князь с князью друг, товарищ и брат». «Здравствуйте!» — княжич все-таки еще рабел при виде таких известных людей, как князь Валентин Семенович Серпухов. Полностью с вами согласен». «Еще бы!» Тот слащав улыбался, но за улыбкой можно было заметить некоторую брезгливость, однако Туманов не замечал. «В наше время по-другому и нельзя. Мы, князья, должны держаться вместе», — проговорил он и показал кулак. «Знаешь же, если одну хворостинку сломать легко, то сжатые в кулак и ответить могут». Тимур немного подвис от мудрствования Серпухова, но перебивать и поправлять не имел никакого морального права. «Я чем-то могу вам помочь?» — спросил он боязливо, но стараясь держать лицо. В этот момент в кабинку постучали, принесли чай, заказанный Тумановым. Серпухов оценил, что заказ самый дешевый из всех возможных, поэтому едва дверь за официантом закрылась, как он проговорил. скорее это мы можем быть вам полезны!» — вся с той же улыбочкой проговорил Валентин Семенович. «Вы голодны?» Тимур хотел отказаться от предложения Серпухова угостить его каким-нибудь блюдом на выбор, но живот подвел и громко заурчал. — Понятно, — проговорил князь, деятельность которого было принято соотносить с самыми верхами. — Можете не отвечать. Так вот, мы знаем, что ваша семья, невзирая на титул, очень бедна. Как говорится, мал золотник да вонюч. Что касается вашего батюшки, с ним все ясно. Горбатого только могила сделает еще горбати. А вам, дорогой мой, жить надо. Сколько вам? Тридцать? — Тридцать два, — кивнул на это Тимур. — Скоро будет. — Ну, скоро, — пожал плечами Серпухов на эту фразу. — Иногда вроде скоро, а скоро и не успевает, если вы меня понимаете. — Понимаю, — осторожно проговорил Тимур, так как четко осознавал, к нему скорая не успеет, если что. — Так вот, у нас к вам деловое предложение, — проговорил Серпухов, но в дверь снова постучали, и официант пришел за заказом. Когда он ушел, Валентин Семенович продолжил немного тише и чуть с другим выражением. «Вы вполне сможете подправить свое финансовое положение за счет брака с одной княгиней. Она, конечно, вдова и чуть-чуть старше, но так это что? Зато денег будет хватать не только на пустой чай». «Это интересное предложение», — осторожно проговорил Туманов, в душе понимая, что сам бон вряд ли мог рассчитывать на успешный брак с состоятельной вдовой, да еще и княжеского рода. «Но я же буду чем-то обязан». «Но вдова не дурна», — продолжал Серпухов с таким видом, словно не слышал Тимура Николаевича. «И еще не стара. Хотя, если хотите, можем подобрать и постарше, чтобы побыстрее отошла. О, как говорится, баба с возу, вылетит не поймаешь». Тимур хрюкнул, но тут же подставил ладонь, попытавшись сохранить полную серьезность. «Нет-нет», — проговорил он, стараясь сосредоточиться на предложении, — «мне подходит не старое». «Тогда вообще все отлично», — согласился с ним Валентин Семенович. «А то бывают такие, что волосы в жилах дыбом повылезают от одного вида, и думаешь, когда же ты сдохнешь уже, она все тянет и тянет. Ты сам готов на кладбище топать, она все еще чего-то там скрипит и передвигается. Так что ты прав, лучше ту, которую можно использовать как женщину». Тимур понимал, что теряется в речи собеседника, но затем ухватился за нить с женитьбой на княгине. «Так вот», — продолжал Серпухов, как ни в чем не бывало. «У княгини имеется очень хорошее имущество, но с тем условием, что до твоего бати не дойдет ни копейки. А то и игроман в семье хуже воровства». «Как скажете», — проговорил Тимур Николаевич. «Но что я буду должен?» «Вот...» ткнул в него пальцем Валентин Семенович. «А это уже правильный вопрос. Как говорится, где родился, там и притаился. Нам от тебя понадобится маленькая услуга». Большим указательным пальцем правой руки он даже показал, насколько, практически сведя их вместе. «А взамен ты получишь финансовую стабильность и неплохой старт для покорения высшего света». «А что за услуга-то?» — поинтересовался Туманов, испугавшись, что прослушал суть того, что от него хотят. «Да, сущие пустяки!» — широко улыбнулся Серпухов, разведя руки, словно желая обнять Тимура Николаевича. «Как говорится, дело пустяковое и гроша единого не стоит. Нужно наблюдать за твоим братом и докладывать нам обо всех его перемещениях и контактах, не более того». «На первое время могу предложить тысячу золотых рублей на текущие расходы». Туманов подавился чаем. «Отчитываться не надо. По курсу это почти сто тысяч юнитов вроде. Так что, полагаю, на первое время хватит». «Нет, все-таки к русским нужно еще привыкать». Дарья жила, по ее собственным словам, «недалеко». Это недалеко вылилось километров пяти-шести бодрого шага, и тело Игоря, давненько не знавшее подобных нагрузок, выдохлось уже на середине дистанции. Пришлось потихоньку тратить божественную благодать, чтобы не отставать от эффектной блондинки. Она цокала своими каблучками, надели высоченными шпильками, и горя не знала. Мне даже пришлось проверить ее на колдовство, но нет, она действительно уделывала меня в ходьбе на огромных каблучищах. Но, по крайней мере, она смогла посоветовать мне отличную гостиницу «Барин». По всем отзывам, была лучшая в этом районе, да и фотографии из номеров намекали на отличный отдых. «Ну ты даешь!» — сказал я, понимая, что даже благодать не позволяет мне поспевать за красавицей. «Ты где так бодро топать научилась?» Ай, да так!» — смутилась Дарья и немного замедлилась, позволив мне не ударить в грязь лицом. «Всю юность занималась туризмом, по горам лазила, по рекам сплавлялась. В общем, люблю много и далеко ходить». «Знаешь, я тоже своего рода турист», — проговорил я, уверенный, что мое перемещение на землю вполне можно назвать межмировым туризмом. «Но бегать так не могу». «Видимо, просто было не за кем. игриво промолвила она и улыбнулась. «Ах ты паршивка», — подумал я. «Все-таки запало». запала. круглая», — я пожал плечами. «Зачем за кем-то бегать, когда можно выбрать наиболее удачное место для встречи?» «Хм, тоже верно», — ответила она, затем остановилась. «Мне тут уже недалеко осталось», — она с сожалением посмотрела на меня. «Могу дойти сама». «Нет уж, обещал, значит, доведу», — возразил я, хоть и ощущал себя уже далеко не так бодро. Мы еще пять минут неспешно шагали, болтая ни о чем, пока не остановились у небольшого домика на двух хозяев. «Вот и пришли. До завтра». Спросила она, неловко улыбнулась и постояла еще несколько секунд, видимо, ожидая, что я потянусь к ней поцеловать. Но я же обещал не приставать, тем более я еще от вчерашних доярок до сих пор не отошел. Так что все завтра. «До завтра», — ответил я, целуя Дарье ручку. Девушка чуть покраснела от моего жеста и быстро скрылась закованными воротами. Я же потопал в сторону более оживленной улицы, чтобы вызвать такси. Но, как оказалось, мои приключения на сегодняшний вечер еще не закончились. Не успел я пройти и сотни метров обратного пути, как за плечом послышалось. «Братиш, а закурить, есть?» И мерзкий смешок, последовавший за этим. «Не», — ответил я, решив не противиться канону. «А если найду?» — ожидаемо проговорили мне в ответ. И вот тогда я обернулся. Парней из района было трое, и все хрестоматийные гопники, а один даже четки крутил. — О, благородь! — воскликнул один из них, когда увидел мое лицо. Но я еще не понял, узнал он меня или просто признал во мне аристократа. — Отдай народу на пропивание! — Имел в виду на пропитание? — усмехнулся я, понимая, что пацанчики видят пока только жертву. — Что имел, то и в виду. — ответил парень, пытаясь казаться суровым. А в сумраке, отразив свет далекого фонаря, сверкнула сталь ножа. «Ты меня еще поучи, куда твои деньги девать! Давай, благореть, расчехляйся!» «Так вам за курить или денег надо?» «Меня почему-то просто так и подмывало сделать какую-нибудь пакость!» Ха, «Ну а че, как принцессу монакскую на вертеле своем вертеть бабочки нашлись?» «А для родной басоты не найдутся, чали?» — вторил ему другой гопник. «Почему же не найдутся?» Удивился я совершенно натурально, играя недоумения. «Конечно найдутся. Для вас, господа, все, что угодно». Я видел, что они берут меня в полукруг, чтобы потом гнать в известное место, где спокойно смогут ощипать. Надо же, не бояться аристократов и магов, видимо, действительно отмороженные, или просто до сих пор считают меня коматозным паралитиком, что более вероятно. Но последняя фраза заставила их замереть. «Тогда делись, благорыть» проговорил тот, кто у них, судя по всему, был завожака. И мы тебя тогда не сильно потрепаем. — Да вон же! — на полном серьезе проговорил я, показывая рукой на землю. — Деньги у вас под ногами лежат, а вы с меня их требуете. Они посмотрели туда, куда я указывал рукой, и увидели купюру. — А вон еще и еще! — я указывал рукой, и нападавшие замечали все новые и новые купюры. Естественно, они принялись их собирать, и стоило поднять им одну небольшую, как они замечали другую большим номиналом, и в конце концов они сошлись у одной единственной, но действительно крупной купюры в пять тысяч юнитов. Словно шакалы они кинули свои кровожадные взгляды друг на друга. Вожак уже не играл никакой роли, все застила крупная добыча. Ну и немного моего воздействия, конечно же. Они кинулись друг на друга и принялись драться. Нож, блестух напоследок, исчез где-то в кустах. «Ты сотворил для них настоящие деньги?» поинтересовался Игорь, который замиранием сердца наблюдал за разыгрывающейся драмой. «Или что? Просто я тоже их видел». «Вот еще», — ответил я, доставая смартфон и вызывая такси. «Утром, когда в себя придут, будут очень удивлены, что наваляли друг другу и наставили фингалов за листья каштана». Ха, ха Теперь между собой их будут звать каштановая братва!» Радовался Туманов. Я тоже улыбнулся. Мне нравилось, когда все заканчивается хорошо. Пусть и с листьями каштанов в окровавленных ладонях. Такси подъехало очень быстро, я даже не успел заскучать. «Игорь», — сказал я, размышляя над сложившейся ситуацией, «а ты владеешь какой-нибудь защитной магией? А то, полагаю, вот такие вот пацанчики — только первая ласточка». Конечно, ответил Туманов. У меня и водяные жгуты, есть и дубинки, да много чего. Я же учился владеть своей магией, да и дед кое-чему учил. Жаль, что сейчас он совсем сдал. Отлично, проговорил я, глядя в окно на увеличивавшееся количество фонарей по мере того, как мы приближались к центру. А то не хочется тратить благодать на каждого встречного гопника. А еще за такси я отдал последнюю наличку, которую хранил в кармане. Поэтому перед тем, как войти в гостиницу «Барин», я оглянулся по сторонам, и затем залез в пространственный карман, где хранил основную сумму денег и другие мелочи. Жаль, только сейчас этот карман был очень-очень маленьким из-за низкого показателя шкалы божественной благодати. — Отдохнуть желаете или поразвлечься? — спросил меня администратор, когда я оплачивал номер. — Отдохнуть! — со вздохом ответил я. «Сегодня никаких доярок!» Операция прошла чисто, но не настолько, как надеялся Алексей Гагарин. Уже под конец допроса от инфаркта скончался директор клиники, на которого пали подозрения в том, что он хотел смерти Игоря Туманова. И хоть причин выяснить не удалось, стал известен заказчик. Валентин Семенович Серпухов сам по себе вряд ли желал смерти Туманову, они никак не пересекались, но все знали о том, что он правая рука Северского, а тот гонял против никому не нужного князя целую тайную канцелярию, и хотя бы здесь все было более-менее понятно, в отличие от всего остального. Прежде всего были совершенно неясны мотивы Северского, и вот как раз их-то Гагарину предстояло выяснить, но пока все попытки приводили его в тупик. Однако в словах директора клиники нашлась еще одна зацепка. Некий Дон Гамбино, единственный, кто заботился об Игоре Туманове и посещал его. А затем вместе с тем исчез из клиники. Хм. Алексей сел за свой рабочий компьютер, для которого были получены необходимые допуски практически во всевозможные базы данных. Не всегда законно, но зато на получение информации тратилось куда меньше времени. «Дон Гамбина, Дон Гамбина!» — пропел себе под нос Гагарин, щелкая по клавишам. «Есть одна награда — смерть». Почему-то спелось так. Именно не смех, а смерть. Одна за другой базы данных выдавали одинаковые пустые ячейки. «Чист, чист, чист!» — бормотал себе под нос Алексей, особо даже не замечая этого обстоятельства. А затем начал приговаривать стишок, который выучил в детстве». Моем, моем, труба чисто чисто, чисто чисто, чисто. Угу, будет, будет трубочист, чист, чист, чист. О, стойте-ка. Не может человек дожить до 85 лет и нигде не засветиться. Ну, то есть, может, конечно, но не такой, который может себе позволить арендовать палату у дорогущей клиники Швейцарии. Кто же вы, мистер Рикс? бормотал Гагарин, прорабатывая одну базу за другой. Когда результата не дал даже Даркнет со всеми его возможностями, Алексей задумался. Что может означать столь безупречная репутация, столь чистая биография? Правильно, то, что личность — это недавно созданная. А зачем? Ну, в принципе, ответов хоть и целый веер, но все-таки ограниченное количество. Но главное, у всех них будет одно. Человек создал новую личность, чтобы уйти от старой. «Так, а как нам найти старую?» «Хвала современности. Как любила говорить вторая жена отца, «люблю жить в будущем, техника делает за меня почти все». Это же касалось и различных сыскных мероприятий. Если сто лет назад пришлось бы привлекать сильного чародея, чтобы найти человека или даже просто узнать, жив он или мертв, то сейчас достаточно было нескольких манипуляций с программами». Гагарин залез на сайт клиники, где сообщалось о безвременной кончине ее директора, и через некоторое время нашел отличное фото Карло Гамбино, которое закинул в базу. На удивление, снова поиск ничего не дал. Но так не бывает. Штрафы за неправильную парковку, превышение скорости, квартплаты, кредитные карты, банковская история, человек за свою жизнь, очень много где показывать свое лицо». И тогда ему в голову пришла идея, которая только на первый взгляд казалась бредовой. Он прогнал фотографию Дона Гамбина через специальную программу, которая омолаживала изображенного человека, и скинул ему лет 30-40. Загрузив получившееся лицо в новый файл, он запустил поиск по старым базам, актуальным те самые 30-40 лет назад, а сам пошел делать себе кофе. На обратном пути он заскочил на кухню и захватил себе круассан. Поиск на компьютере уже завершился, и на экране вывелись совпадения, которые нашлись в базе. Глаза Алексея Гагарина широко раскрылись от шока. Кофе расплескался из кружки, небрежно брошенной на стол, а круассаны вовсе улетел на пол. Достав смартфон и молясь, чтобы дед бодрствовал, он набрал его номер. К счастью, тот почти сразу взял трубку, зная, что внук по пустякам не звонит: Привет! Ты не поверишь, кто отдыхал с нашим тумановым?